Глава шестая. Город праха. Изабель начертила на предплечьях Клэри два знака — открытый глаз, украшавший руку каждого охотника, и два скрещенных серпа — руну защиты. Прикосновение силы обжигало, но боль тотчас забылась. К моменту, когда они вышли из машины на вторую авеню, Клэри уже чувствовала в руках невероятную легкость, будто плыла в детских надувных браслетах. В молчании друзья прошли подкованной железной аркой, ведущей на Нью-Йоркское мемориальное кладбище. В прошлый раз Клэри привел сюда брат Иеремия. Тогда она так спешила за ним, что почти не смотрела по сторонам, и лишь сейчас заметила выгравированные на стенах имена «Янгблад», «Фейрчайлд», «Трашкросс», «Найтвайн», «Рейвенскар». Рядом с фамилиями значились руны — У каждой династии нефилимов был собственный символ. У Вейландов — молот, у Лайтвудов — факел, а у Валентина — звезда. В центре двора, под которым располагался склеп, возвышалась статуя ангела. На бесстрастном мраморном лице темнели разводы въевшейся городской пыли. Глаза ангела были закрыты, ноги покоились в густой траве, а в изящных руках он держал кубок, изображающий чашу смерти. Вход в город открывается руной на этой статуе», — сказала Клэри. «Я видела, что делал брат Еремия. «Я бы не рискнул использовать руны безмолвных братьев», — мрачно ответил Алек. «Они должны были почувствовать нас, как только мы вошли в арку. Не нравится мне все это». Он вытащил из-за пояса кинжал и провел лезвием себе по ладони. Из неглубокого пореза проступила кровь. Как только первые капли упали в мраморную чашу, глаза ангела открылись. «Кровь нефилима», — сказал Алек. «Я знал, что сработает». Клэри ожидала, что глаза статуи засияют, однако под веками ангела был лишь мрамор. В следующий миг трава у постамента расступилась, и по земле змеей поползла черная трещина. Не успела Клэрри отскочить, как у ее ног разверзся темный провал. Приглядевшись, она различила ведущие вниз ступени. Раньше лестница освещалась факелами на стенах, но сейчас внизу чернела тьма. «Что-то не так», — прошептала Клэрри. У Алика и Изабель не возникло желания спорить. Вынув из кармана ведьмин огонь, полученный от Джейса, Клэрри подняла его над головой. Камень немедленно разгорелся ярким светом, и она уже хотела шагнуть на ступени, когда Алик отодвинул ее в сторону. «Не спеши. Первым пойду я, ты за мной. Изабель!» — будешь замыкать. Спускаться пришлось медленно и осторожно. Промокшая обувь скользила на истертых ступенях. Лестница привела к короткому туннелю, за которым простирался огромный зал. Целый каменный сад, сверкающий самоцветами. Под белыми сводами выстроились усыпальницы, похожие на шляпки огромных сказочных грибов. Их бесконечные ряды терялись во мраке, который был не в силах разогнать маленький ведьмин огонь. «Не думал я попасть в город молчания», — хмуро произнес Алик, — «даже после смерти». «А что здесь хорошего?» Спросила Клэри. Брат Иеремия рассказывал, что они сжигают мертвых, а из пепла создают вот этот самый мрамор, из которого построен город. Плоть и кровь воина-демоноборца заключает в себе мощную защиту от зла. Клэри подумала, что для конклава даже смерть не преграда служению цели. Любой Нефилим сочтет это за честь, надменно промолвила Изабель. Между прочим, примитивные тоже сжигают усопших. Под подземелье витал знакомый запах дыма и пепла, но теперь к нему примешивалось еще что-то, похожее на густой и тяжелый запах гниющих фруктов. Алик потянул носом воздух, нахмурился и вытащил меч из ножен, прошептав «Артель». Они нашли еще одну лестницу и стали спускаться. Казалось, мрак сгущается еще сильнее. Ведьмин огонь в руке Клэри слабо мерцал, Оставалось надеяться, что он не погаснет в самый неподходящий момент, как фонарик с севшей батарейкой. При мысли о том, чтобы оказаться в полной темноте, у нее внутри все сжалось. Запах гниющих фруктов усилился. Лестница заканчивалась длинным туннелем, ведущим в зал с колоннами из резной кости. Серебряные звезды блестели на полу, как конфетти. В центре зала стоял черный стол. Его поверхность была залита какой-то темной жидкостью тонкими ручейками стекавшей на пол. Клори хорошо помнила, когда она предстала перед советом братьев, на стене над этим столом висел тяжелый меч. Теперь на его месте осталось лишь огромное пятно, будто на стену плеснули алой краской. — Это кровь? — прошептала Изабель. — Похоже на то. — отозвался Алик, озираясь вокруг. В тусклом свете казалось, что тени вокруг шевелятся. Алек крепко сжимал рукоять клинка. «Что тут могло произойти?» — ошеломленно выдохнула Изабель. «Я думала, безмолвные братья неуязвимы!» Ее внимание вдруг привлекла странная тень у колонны. Ведьмин огонь, послушной воле хозяйки, разгорелся ярче. Луч ослепительного света достиг угла, где скрывалась тень, и взгляду Клэри предстало жуткое зрелище. Как бабочка на булавке, к колонне был пригвожден мертвый, безмолвный брат. Окровавленные руки безвольно поникли. Судя по неестественному положению, головы шея была сломана. Лужа крови у ног несчастного в свете ведьминого огня отливала черным. Изабель вскрикнула. Алек, смотри!» «Вижу», — жестко произнес Алек. «Видел и похуже. Сейчас я больше боюсь за Джейса». Изабель подошла к черному базальтовому столу и коснулась пальцами лужи на его поверхности. «Кровь свежая. Все произошло совсем недавно». Алик шагнул к мертвому телу, пришпиленному к колонне. От него во тьму вели кровавые следы. «Кто-то бежал!» — бросил Алик и жестом велел следовать за собой. Изабель на ходу пыталась вытереть кровь с пальцев о штаны. Следы вели к узкому тоннелю, уходящему во тьму. Алик вновь остановился, чтобы оглядеться. Нервы Клэри уже были на пределе. Она не могла ждать, поэтому просто сдвинула Алика с дороги и зашагала вперед, освещая путь ведьминым огнем. В конце туннеля показались распахнутые двери. Джейс там! Клэри знала это, чувствовала. Она ускорила шаг и, наконец, припустила бегом, не обращая внимания на предостерегающие крики товарищей. Туннель привел в большую комнату с каменными стенами, разделенную крепкой металлической решеткой. В камере кто-то скорчился на полу бесформенным кулем, а перед самым входом лежал еще один безмолвный брат. Мертвый архивариус напоминал сломанную куклу. Его одежды цвета пергамента были разорваны. Лицо искажало гримаса смертного ужаса. И все же Клэри узнала в нем брата Иеремию. Она метнулась к решетке, нашла дверь, обыскала взглядом частые прутья, но не обнаружила ничего похожего на замок. Подоспевший Алик что-то говорил ей, но Клэри не обращала внимания. Нужно было как можно скорее открыть дверь. «Конечно, никакого замка не видно, ведь это безмолвные братья, любители незримых материй!» Сжимая в одной руке ведьмин огонь, второй рукой Клэри нашарила в кармане мамино стило. За решеткой послышался какой-то звук, то ли вздох, то ли шепот. Клэри сразу узнала голос. «Джейс!» Она полоснула стилом по решетке, пытаясь удержать перед глазами образ открывающей руны, и черный символ ощерился зубцами на поверхности металла. Решетка оплавилась там, где ее коснулось стила. «Открывайся!» — мысленно приказала Клэрри. Открывайся! Открывайся!», Открывайся Воздух рассек звук, похожий на отрезк разрываемой ткани, и за ним последовала настоящая какафония. Изабель закричала. Дверь с грохотом слетела с петель. Раздались скрежет металла и глухой дробот, как будто кто-то бросил горсть гальки на каменный пол. Клэри ворвалась внутрь, наступив на рухнувшую дверь. Камера была так мала, что от ведьминого огня в ней стало светло, как днем. На полу лежали десятки наручников из стали, железа, золота и серебра. Они разомкнулись и попадали на пол со штыреев в стенах. Клэри не видела ничего вокруг. Ее взгляд остановился на светловолосом юноше, скорчившемся в углу. Правое запястье, выскользнувшее из раскрытого наручника, было в жутких синяках и стерто в кровь. Клэри опустилась на колени, спрятала стила и осторожно повернула узника к себе лицом. Это и в самом деле был Джейс. На щеке у него темнел синяк, а лицо заливала мертвенная бледность. Однако Клэри заметила движение век и нащупала на шее пульс. Живой. Девушка облегченно вздохнула. Напряжение, толкавшее ее вперед, резко спало, прокатившись по телу горячей волной. Она выронила ведьмин огонь, но он продолжил гореть на полу. Клэри отвела волосы с алба Джейса с нежностью, сама от себя не ожидала. У нее ведь никогда не было братьев и сестер, даже двоюродных. Ей не приходилось ни о ком заботиться, перевязывать раны, целовать разбитые коленки. Она сказала себе, что имеет полное право испытать теплые чувства к Джейсу. Отнимать ладонь от его лица совсем не хотелось, несмотря на то, что Джейс уже начал приходить в сознание и застонал. «В конце концов, это ее родной брат. Разве она не должна о нем волноваться?» Джейс открыл глаза и потрясенно уставился на Клэри мутным взглядом. «Клэри...» «Что ты здесь делаешь?» «Пришла за тобой», — честно ответила она. По его лицу пробежала судорога. «Ты правда здесь? Я же не... я не умер?» «Нет», — ответила Клэрри, гладя его по щеке. «Просто потерял сознание, а может, и головой ударился». Джейс накрыл ее ладонь своей, сильнее прижимая ее к щеке. «Оно того стоило». — прошептал он тихо. В этот момент в камеру пригнувшись вошел Алек, а следом за ним Изабель. Клори отдернула руку и мысленно обругала себя, ведь она не сделала ничего запретного. Джейс с трудом приподнялся и сел. Лицо у него было серым, рубашку пятнала кровь. — Ты живой? — обеспокоенно спросил Алек, опускаясь рядом с ним на колени. — Что случилось? Что-нибудь помнишь? «Полегче, не все вопросы сразу», — сказал Джейс, заслоняясь от брата здоровой рукой. «Голова раскалывается». «Кто это сделал?» — вопросила Изабель, в ужасе глядя на его окровавленное запястье. «Никто со мной ничего не делал». Поморщился Джейс. «Сам справился. Пытался освободиться от наручника». «Дай сюда!» — хором сказали Алика и Клэрри, вытаскивая стила. Они посмотрели друг на друга, И Клэри первой убрала руку. Алик быстрым движением начертил на запястье Джейса и ротце исцеляющую руну, прямо под кровоточащей ссадиной. Кожа немедленно начала затягиваться. «Спасибо. Брат Иеремия умер. Не просто умер, убит», — произнес Джейс. Он отказался от подставленного Аликом плеча и поднялся на ноги, держась за стену. «Разве безмолвные братья убивают друг друга?» — изумленно спросила Изабель. «Не понимаю, не понимаю, как это могло...» «Их всех убила какая-то тварь. Я такой никогда раньше не видел», — сказал Джейс, морщась от боли. «Голова трещит». «Может, пора уходить отсюда?» — нервно спросила Клэри. «Пока это самая тварь». «Не вернулась за нами?» — закончил Джейс. «По-моему, она убралась в освоясье. Хотя...» Он может опять ее сюда притащить». «Кто?» — спросил Алек, но Джейс не ответил. Лицо у него из серого стало белым, как бумага, и он начал медленно сползать по стенке. Алек тут же подхватил его. «Ничего, я вполне стою на ногах», — сказал Джейс, однако за рукав брата ухватился крепко. «Ага, пока стенка рядом», — отпарировал Алек. «Это не называется стоять». «Это называется прислоняться» просветил его Джейс. Прислоняться — это уже почти стоять. «Хватит поясничать!» — прикрикнула Изабель, отшвырнув валяющийся на полу факел носком сапога. «Пошли отсюда! Если эта тварь смогла перебить безмолвных братьев, от нас она мокрого места не оставит!» Изи права», — сказала Клэрри, подбирая с пола ведьми огонь. «Джейс, идти сможешь?» «Прислоняться-то он может, вот ко мне и прислониться!» Алекс забросил руку брата себе на плечо. Потерпи, сейчас выберемся, и будешь как новенький. Они медленно вышли из камеры и остановились над телом брата и Иеремии. Изабелла пустилась на колени и закрыла обезображенное лицо безмолвного брата к капюшонам. Все помрачнели. — Не думал, что безмолвные братья способны бояться, — проговорил Алек. Не думал, что увижу что-то подобное. — Все чего-то боятся, — сказал Джейс. Он все еще был очень бледен, и Клэри вдруг подумала, что причина этому вовсе не физическая боль. Джейс ушел глубоко в свои мысли, словно желая от чего-то спрятаться. Они вернулись назад по тому же туннелю и узкой лестнице и вновь попали в зал говорящих звезд. В воздухе витал запах крови и гари, которого Клэри прежде не заметила. Джейс со смесью ужаса и растерянности уставился на запятнанную кровью стену, где раньше висел Меч Смерти. «Не смотри!» — предостерегла его Клэри и смутилась. «Глупо говорить, это охотнику, который наверняка видел и более ужасные картины». Джейс покачал головой. «Что-то тут нечисто!» «Да все тут нечисто!» — перебил его Алика и кивнул в сторону анфилады арок, ведущей к выходу. «Нам туда! Пошевеливайтесь!» Через город костей они шли молча, с опаской оглядываясь по сторонам. В темных тенях то и дело мерещилось какое-то движение, будто из тьмы вот-вот могла выпрыгнуть какая-нибудь жуткая тварь. Изабель шептала что-то еле слышно, похоже на латыни. Добравшись, наконец, до лестницы, ведущей на поверхность, Хлэри вздохнула с облегчением. Город костей, некогда такой прекрасный, сейчас заставлял кровь стыть в жилах. Когда из тьмы показался выход, девушка удивленно вскрикнула и зажмурилась. Из провала лился такой яркий свет, что статуя ангела на его фоне мерцала темным силуэтом. «Сколько мы здесь пробыли?» — шепотом спросила Изабель. «Неужели взошло солнце?» «Не может быть!» — Алек взглянул на часы. Джейс что-то прошептал так тихо, что его никто не услышал. «Что ты говоришь?» — переспросил Алек, наклонившись к нему. «Ведьмин огонь!» — повторил Джейс. Изабель и Клэри поспешили наверх. За ними шел Алик. Почти неся Джейса на плечах. У самого выхода Изабель вдруг застыла, как вкопанная. Клори протиснулась мимо нее и тоже замерла. Вокруг статуи ангела собралась целая толпа охотников двадцать, а может, даже тридцать нефилимов при полной боевой экипировке. В руках у каждого сиял ведьмин огонь. Впереди всех стояла Мариса Лайтвуд в черных доспехах и плаще с откинутым капюшоном. За ее спиной выстроились десятки незнакомых Клэри Нефилимов. У всех были знаки на руках и лице. «Ангелы Господни!» — воскликнул чернокожий Нефилим, заметив «Забыли Клэри». «Мариса! Там внизу кто-то был!» Алик и Джейс тоже вылезли на поверхность и теперь щурились на ярком свету. Мариса беззвучно вскрикнула и сжала губы в тонкую ниточку, как будто на ее лице нарисовали черту белым мелом. «Я вижу, Малик!» сказала она. «Это мои дети».